Послесловие автора. «Привет тем, с кем не знаком. И давно не виделись тем, с кем уже знакома. Я здороваюсь так уже в третий раз. Меня зовут Майн. Благодаря вашей поддержке вышла уже третья книга, и я надеюсь, она тоже смогла немного скоросить ваше время. Как писатель, я считаю, что это успех. Ну да ладно, продолжим. Меня просили не говорить об этом, но раз уж мы добрались до третьего тома, я хочу это сказать». Я все время трясусь от страха, переживая, чем же закончится серия, в том числе и сейчас, когда пишу это послесловие. Вы можете пожелать мне удачи, но прошу не переживайте, и продолжайте дальше с наслаждением читать. Хочу сделать что-то вроде объявления. Для начала вышел третий том комикс-версии другой моей работы «Второй жизни в другом мире». Вместе с тем этот том появился в цифровой версии «Ника-Ника Доуга» и «Комик Волкер». Серия становится популярнее благодаря вам. В серии романов уже 16 томов, и если все пройдет гладко, то в следующем месяце выйдет 17-й том. Буду рад, если вы с ними ознакомитесь. И все же, если учитывать вторую жизнь наемника, то у меня вышло уже 18 книг, и к 18 послесловию я уже совсем не знал, что написать. И все же вы дочитали до этого места, и если вы будете поддерживать мои послесловия, я буду очень рад. Может, я слишком озощряюсь, пока пишу это, но мне приятно понимать, что это кто-то читает, хотя сам я не помню, чтобы читал много послесловий. И под конец хочу поблагодарить редакторский отдел Хобби Джепан, редактора, маркетолога и дизайнера. Большое спасибо Пирож сама за прекрасные иллюстрации и агенту Кей OK, сама, которому я звоню каждый божий день. И, конечно, я признателен всем своим читателям и очень сильно ценю вашу поддержку. Майн читал адреналин. a silent call